Думаю, она чувствовала себя очень счастливой осенью и зимой, которую мы провели в путешествиях по Франции и Англо-Нормандским островам. Перемены мест, приятная жизнь в отелях. И, странное дело, она любила свою юную подопечную. Мне было бы, конечно, очень приятно думать, что она любила ее, потому что это была я. Но Мария обожала детей и полюбила бы любого ребенка, заботу о котором ей бы поручили — за исключением разве что нескольких настоящих юных монстров, которых всегда можно встретить. Я не особенно слушалась ее, не думаю, что французы вообще могут заставить повиноваться себе. Часто я вела себя позорно, в особенности я ненавидела ложиться спать, и изобрела роскошную игру, заключавшуюся в том, чтобы залезать на всю мебель, вскарабкиваться с комода на гардероб и обходить всю комнату поверху, ни разу не коснувшись пола. Стоя в дверях, Мари стонала, «О, мисс, мисс, ваша матушка будет недовольна!» Мама, конечно, и понятия не имела о том, что происходило. Если бы только она вдруг зашла, ей достаточно было бы поднять брови и сказать, «Агата, почему ты еще не в постели?» И через три минуты я была бы в постели, как миленькая, без дальнейших понуканий. Но Мари никогда не ябедничала на меня — Она умоляла, вздыхала, но никогда не доносила. С другой стороны, не завоевав моего послушания, она завоевала мою любовь. Я очень любила ее. Только один раз я по-настоящему огорчила Мари, но совершенно невольно. Это случилось после возвращения в Англию. Мы спорили о чем-то вполне мирно. Под конец, отчаявшись убедить Мари в своей правоте, я сказала... «Но моя бедная девочка, разве вы не знаете, что железные дороги...» И вдруг, к моему потрясению, Марине с того ни с сего разразилась слезами. Я уставилась на нее в полном недоумении. Сквозь всхлипывание донеслось, да, она действительно бедная девочка. Ее родители были бедными людьми, не такими богатыми, как у мисс. У них было кафе, в котором работали все их сыновья и дочери. Но это нелюбезно, это невоспитанно со стороны ее, дорогой мисс, упрекать ее бедностью. Но Мария, убеждала я, я вовсе не имела этого в виду. Казалось совершенно невозможным объяснить, что мысль о ее бедности вообще не приходила мне в голову, и что моя бедная девочка я произнесла в раздражении. Бедная мари была оскорблена, и понадобилось по меньшей мере полчаса, чтобы протестами, ласками и бесконечными уверениями в любви успокоить ее. Все в конце концов уладилось. В будущем я изо всех сил старалась никогда больше не употреблять это выражение. Думаю, что, оказавшись в торке, мари первое время чувствовала себя неуютно и тосковала по дому. Естественно, ведь в отелях, где мы останавливались, всегда было много горничных, нянь, гувернанток, переезжавших из страны в страну, и она не чувствовала себя оторванной от семьи. В Англии она попала в окружение сверстниц или девушек чуть постарше. В это время у нас служили, по-моему, молоденькая горничная и прислуга лет 30. Их взгляды на жизнь настолько отличались от мировоззрения Мари, что она, должно быть, себя чувствовала очень одинокой. Они критиковали скромную простоту ее платьев, смеялись над тем, что она никогда не тратила ни одного пенни на побрякушки, ленты, перчатки и прочую чепуху.